Убежище. Глава 25. Мэлори прячется в соснах в дальнем конце сада. Перед ней прудик, за прудиком дом, где Шеннон и родители уже сбились с ног ее искать, так она, по крайней мере, надеется. Мэлори сердится. Мама с папой заставляют ее читать книгу из школьной программы, которую задала учительница, а Мэлори не желает терять время на детские книжки – Она хочет, как мама, читать взрослые, написанные настоящими писателями, с настоящими мозгами. Детские кажутся ей игрушечными, специально упрощёнными для тех, кто менее умён и развит, чем её родители. Разве это справедливо? Мэллори не глупее родителей, как они не понимают? А раньше всегда поддерживали. Обиднее всего предательство. Почему они встали на сторону миссис Кох? Когда она, Мэллори, очевидно права. Поэтому Мэллори избежала не очень далеко, однако достаточно, чтобы дать им понять, как глубоко они заблуждаются. Из своего убежища Мэллори уже не слышит голоса родных, и дом отсюда не виден. Вот и хорошо, значит, они её тоже не слышат и не видят. Мэллори усаживается на ковёр из шишек и хвои. сразу встаёт, слишком мокро. Интересно, а мама догадывается, где она прячется. Что ж, если хочет отчитывать, пусть сама приходит. Мэл рядомой не вернётся ни за что и никогда. Хрустнула ветка. Понятно. Подослали сестру в качестве посредника. Шеннон сейчас начнёт уговаривать. Да ладно, Мэл, они хотят как лучше, они же наши родители. Не дуйся, пойдём. Ну уж нет. Хватит обращаться с ней как с маленькой. Она повзрослела. Как они не понимают, почему не видят, как изменилась их дочь? Малори осторожно выглядывает из-за густых ветвей. Шанон, нет. Нет и родителей. Совсем никого. Ни зверя, ни человека. От чего тогда хрустнула ветка? Она ведь ясно слышала шаги. Ясно как день. А день между тем убывает, солнце садится, под деревьями становится холоднее. Мэллори уже жалит, что оставила дома пальто, мечтает о тёплом одеяле и уютном диванчике. Нет, она не выйдет, не сейчас. Не выйдет, пока мама с папой не разрешат ей писать сочинение о нормальной книге, а не о путешествиях собачки в космосе. Снова хруст. Мэллори выходит из укрытия. Это точно Шеннон подкрадывается, чтобы напугать. Или мама с папой всё-таки пришли поговорить, спрятались и подсматривают, ждут, что она будет делать. Надо было избежать подальше. "Шеннон, это ты?" окликает Мэллори. Наверняка сестра её разыгрывает, поджидая удачного момента. Сейчас выскочит и начнёт острить и закатывать глаза, мол, недалеко же ты избежала. Вполне в духе Шеннон. Однако Шеннон не видно. Не видно ни единого живого существа. Мелоризнобит. Ей кажется, будто солнце сегодня заходит быстрее обычного. Идите к чёрту, ругается Мелори. Она слышала эту фразочку по телевизору, и ей понравилось. Именно это она и хочет сказать родителям. Мелори снова садится на землю в своём укрытии, обхватывает колени. Темнота быстро сгущается. Надо было одеться потеплее, задержаться на минутку и собрать вещи. Куда она торопилась? А мама с папой вообще заметили, что она ушла из дома, или думают, что она заперлась в своей комнате? Надо было объявить об уходе, было бы эффектней. С новых руст. На этот раз совсем близко. Мэллори тихонько вскрикивает и оборачивается на шум. Сейчас из-за кустов вылезет нечто и набросится на Мэллори. Она хорошо представляет себе, как в полумраке возникает лицо, как её хватают чьи-то руки. Страшные истории Мэллори тоже черпает из телевизора, например, про призраков и демонов, но больше всего её пугают так называемые твари. Эти существа не поддаются описанию, они не похожи ни на вампиров, ни на оборотней, ни на гоблинов, ни на вурдалаков. Совершенно неизвестный и поэтому невероятно пугающий вид. «Уходите!» — говорит она, потом добавляет. «Пожалуйста!» Вдруг то, что подкрадывается, ее послушается, не то, что мама с папой. Вдруг оно и правда выполнит просьбу. Вдруг, вдруг, вдруг... Мэлори лихорадочно строит предположение. «Мэл!» — окликают ее из темноты. Мэлори вскакивает, по-боксерски сжав перед лицом кулаки, «Мэлори!» Готова дать отпор тому, кто выследил её в дальнем уголке сада. Можно к тебе? спрашивают её. Она чуть было не кричит: "Нет!", потом узнаёт отцовский голос. "Папа, мне сейчас не до натаций", говорит она. Она не видит его за деревьями, однако почти уверена, он улыбается в темноте. И я обещаю их не читать, произносит Сэм Волш. Сосновые ветви раздвигаются, в проёме на мгновение показывается закатное небо, бледно-оранжевый отблеск. Сэмвул ш пролезает в укрытие, и их обоих снова поглощает темнота. Надо же, говорит он. Неплохое местечко. А я и не знал, что здесь настоящий шалаш. Малари уже считает шалаш своей собственностью. Это её штаб, её крепость. И вход разрешён только тем, кто с ней заодно. Я понимаю тебя, говорит папа. И то, о чём ты просишь, вызывает уважение, честное слово. Она сомневается, верить или нет. Правда понимает и мама тоже. И почему мне тогда нельзя читать взрослую книгу? Можно, сколько угодно, хоть сейчас. Правда? Конечно, можешь эссе сочинение написать. при условии, что напишешь и по школьной книге тоже. Зачем это? Затем, отвечает папа, что нужно учиться совмещать. Что совмещать? Можно соблюдать правила и находить для себя удовольствие. Некоторые говорят, нужно выполнять свои обязанности, но, по-моему, обязанности скучное слово. Лично я думаю, что выполняя на первый взгляд бесполезную работу, ты многому учишься. очень многому. Я, например, кошу траву на лужайке. Думаешь, мне интересно косить каждую неделю? Тем не менее, я доволен собой после выполненного дела. И ещё у меня есть возможность подумать, пока я им занимаюсь. Ну, папа, пойми, что я выросла из этой книжки. Тогда напиши лучшее сочинение в мире, а на следующей неделе напишешь ещё одно по маминой книге. Уверяю тебя, Ты сразу до небес вырастешь в глазах миссис Кох. Приближаются шаги. Кто-то идёт по лужайке. Ветви ещё раз расходятся, и Мэллори видит маму. Нашёл, значит, произносит Мэри Вулш. Она тоже залезает в шалаш. Мэллори рада темноте. Родители не видят её глаз, её смущения. В темноте можно высказать всё, что думаешь и чувствуешь. и не беспокоится о том, как ты при этом выглядишь. Холодно, восклицает мама. Я буду спать здесь, заявляет Мэллори. Да? А фонарик ты надеешь захватила? спрашивает мама. Что-то касается руки Мэллори. Она сначала думает, мама на ладонь, потом понимает, это книга, взрослая, которую читает мама. Мэллори берёт её в руки. Ты же понимаешь, мы никогда в жизни не будем запрещать тебе читать, тем более хорошие книги. Спасибо, говорит Мэллори. Она сдерживает слёзы, не желает показаться слабой. Снова шурша ветки. На этот раз Шеннон. Ну что, Мэл, дальше заднего двора не убежала? Помолчи, огрызается Мэллори. Папа начинает смеяться, за ним мама, а потом и Мэллори. Она не хотела, а теперь не в силах остановиться. Я прочитала твою школьную книгу, пока ты пряталась, говорит Шеннон. Она дурацкая, восклицает Мелอรี่. Ты откуда знаешь? И правда, Мелอรี่ не знает. По-твоему, хорошее? спрашивает она. Да нет, полная ерунда, говорит Шеннон. Они снова смеются. Папа усаживается прямо на землю, усыпанную хвоей. Мама опускается рядом, за ней Шеннон. Мэлори думает, что этих троих она рада пустить в свой штаб и садится рядом. Они сидят и разговаривают. «Родитель всегда и везде разыщет своего ребенка», — думает Мэлори, «даже если тот убежал, даже если спрятался в темноте». И несмотря на юный возраст, она понимает, этот жизненный урок останется с ней навсегда. Thank mm -hmm. you.